никаем Забытые сыны. Посадка. 1. Гекатан поднялся из дымного облака, будто ожившая статуя из оникса. Женщина была жива, но без сознания. Серые завитки дыма стекали с беновой кожи воина, заслонившего ее от взрыва. Под ногами хрустели обломки. Большая часть потолка и вместе со световыми вставками обвалилась. Где-то наверху, в техническом отсеке, мерцали оранжевые оцветы. Огонь еще не добрался до залов медитации, и клубы дыма, валившие из вентиляционных клапанов, исчезали наверху. По крайней мере, она не задохнется. Там могут находиться другие раненые, нуждающиеся в помощи. Корабль вдруг накренился, отбросив гекотаны к стене. Это была агония. Он ощущал сквозь переборку дрожь отказывающих двигателей. Слышал завывание воздуха, стремительно утекающего через пробоину в фюзеляже. Дверь заклинила. Гекотан почувствовал за нею жар и услышал треск пламени, пожирающего соседний отсек. На время медитации его доспех был помещен в арморариум. Он вспомнил, предбоевые клятвы, нанесенные на его наплечники и на Одна из клятв повторялась и на черной коже обнаженного тела воина. «Защищать слабых». Она была написана на языке сигил, древнем языке ноктюрна. Гекатан родился из огня на этой дьявольской планете. Пламя не ослабляло его силы, а наоборот укрепляло. Он выбил дверь, и зажмурился, когда огонь метнулся ему навстречу. Огненные языки быстро опали, как только выгорел весь кислород. До этого момента гекотан не двигался с места, и о том, что его коснулось пламя, напоминало лишь легкое покалывание на коже. Перед ним был длинный коридор, воздух дрожал от жара. Корабль снова встал на дыбы, до удара оставалось совсем немного. Он оглянулся на женщину. Вокс рядом с ним ожил, прохрипев последние слова пилота. «Падаем! Приготовиться к удару! Храни нас, император!» Невозмутимый и спокойный даже перед лицом скорого и ужасного падения, Гекотан нашел последнюю фразу любопытной Она звучала почти как молитва. Гудение двигателей перешло в визг. На несколько мгновений Гекотан вспомнил. «Крики!» «Смерть, кровь, преисподняя наяву», — так сказал Гравий. Гекотан пошатнулся, но не от слабости или усталости, а от воспоминаний о месте, где многие погибли и многие сбились с пути истинного. «Отец!» Неожиданно явившаяся мысль причиняла боль. Вулкан был один, один и в окружении, они наступали. Он... он... Тряхнул головой, отгоняя кошмар. Дым в отсеке и коридоре сгущался. Сквозь рев пламени гекотан услышал крики. Обреченный корабль входил в атмосферу слишком быстро и отвесно. Его борта содрогались в предчувствии последнего удара. Внезапно изменившийся угол наклона свидетельствовал о том, что огненный полет подходит к концу. Впереди трюм. Гекотан был на полпути к нему когда понял, что не успеет. Аркадес, если он еще жив, должен защитить других. «Я иду, человек!» — пробормотал он, разворачиваясь обратно к двери. По крайней мере, одну жизнь он спасет. Едва Гекатан обхватил ее руками, грозовая птица со страшной силой врезалась в землю. И мир взорвался, превратившись в огненный ад.